Эмма. пейзаж деруэй айленд был закончен. Порыв их вдохновения я принялась за следующую картину и рисовала каждую свободную минуту, пока боль в позвоночнике не прогоняла меня из-за мольберта. В субботу утром я все же переговорила с Сид о Джейсоне и услышала то, что взбаламутило все мои внутренности. «Этот твой мистер Кларк? Просто душка. Мне с ним очень весело». Мне тоже хотелось ответить мне, но я промолчала. И глупая, необъяснимая тоска осела на дне моего желудка. Сид не отличалась такой же чуткостью, как Джейсон, и не заметила моего подавленного настроения, и все болтала о новом увлечении. А под конец ошарашила меня еще одной новостью. «Ты не проверял свой счет? Конечно же. А там появилось пятьдесят тысяч, дорогая. Плата за первую картину, как и обещал Уилл. Было что-то неправильное в том, что он платил мне за работу бешеные деньги, а потом держал за руку и целовал до дрожи в ногах. Любой мудрец скажет, не смешивая работу и отношения, а любой купец не послушает его премудростей. Так что могло пойти не так? В субботу с самого утра начали происходить какие-то странности. Ко мне на порог стали заявляться незваные гости из семейства Кларков. Сначала заехала Бетти. и привезла несколько блюд, обмотанных пищевой пленкой. «Тут лазанья и лимонный пирог», – подсказала она, наполняя кухню ароматами своего присутствия и вкусных блюд. Джейсон сказал, что он вам очень понравился, и вы питаетесь от ними крекерами и булочками. Джейсон говорил с мамой обо мне. Доставив угощение, Бетти выпила со мной кофе и поспешила вернуться к домашним делам. В обед заявилась Виктория. и мы повторили кофейный ритуал с лимонным пирогом и за душевными беседами. Она умчалась так же стремительно, как и появилась, словно и вовсе не приезжала. Было приятно отвлечься от рисования на приятную компанию, но их визиты ни с того ни с сего казались загадочными. А вечером и вовсе пришел совсем неожиданный гость – старший брат Джейсона, которого я пока видела только на семейной фотографии. Стряхнул снег с ботинок и вошел в гостиную по привычке, как к себе домой. Его лицо – просто копия Джейсона, тот же нос и разрез глаз, та же самодовольная ухмылка и даже рисунок молодых морщинок на лбу и вокруг рта. Они появляются у тех, кто часто смеется и не воспринимает жизнь всерьез. У меня же таких не было, а морщинки скапливались в уголках глаз. Такие появляются от частых слез, и слишком серьезного отношения к жизни. На сей раз мы не распивали кофе и не пробовали лимонный пирог, а неловко топтались у двери. Я не знала, что сказать Люку Кларку, но он взял все на себя. Может показаться странным, но я приехал, чтобы пригласить вас на свой день рождения. Я ожидала чего угодно, что Люк заехал за какой-нибудь нужной вещью или хочет одолжить парше втихаря от брата. Но уж точно не такого. «Пригласить на день рождения?» Глупо переспросил я. «Да, в воскресенье в двенадцать в доме моих родителей. Вики скинет вам адрес или может заехать за вами». «Нет-нет, я доберусь сама, но...» «Вход свободный», шутил Люк. «Так в духе младшего брата. Как и дресс-код». «Ясно, но ничего не вздумайте привозить из еды». Мама, как всегда, закатит пир на 50 человек. Иногда мне кажется, что она хочет всех нас убить едой. Хорошо, но и никаких подарков. Я приглашаю вас не для того, чтобы вы мне что-то дарили. Но почему вы меня приглашаете? Наконец-то удалось мне перебить его поток мыслей. Вы меня даже не знаете. Мама и Вики просто души в вас чают. Во мне... Просто решил, пора бы познакомиться с вами, – добродушно сказала Люк. Ждем вас двенадцать, с пустыми руками и пустым желудком. Как же все странно. Пора познакомиться со мной. Будто я важная персона, без которой день рождения пройдет в полной печали. Я разволновалась в предстоящей встрече со всеми родственниками Джейсона. А он, как назло, не брал трубку, чтобы объясниться. Что я буду делать с его семьей? тем более, что он сам не смог вырваться на праздник. Люк попросил приходить без подарка, но у меня уже было готово кое-что для него. Я хотела передать этот пустяк через Бетти или Викторию, когда закончу, но теперь он сойдет за подарок. Не идти же в гости к имениннику без подарка. С пустым желудком ладно, но не с пустыми руками. Осталось только закончить начатое. Остаток дня... Я просидела за мольбертом, но мысли постоянно отвлекали. Я ждала, когда Джейсон соизволит перезвонить, и когда раздался долгожданный звонок, мое сердце упало, потому что звонил не он. «Завтра я освободил весь день, чтобы мы побыли вместе», – радостно объявил Уил. «Можем заняться чем захочешь – покататься на коньках, съездить за город или просто побыть у меня?» «Я попрошу Гилберта приготовить твою любимую картофельную запеканку!» Уилл просто горел идеями, словно всю неделю только и мечтал о совместном выходном. И как же сильно он расстроился, когда я ответила. «Прости, Уилл, но завтра я не смогу». «Что-то случилось?» «Похоже, я иду в гости».